46. -е. Правда, открыли ее всего лишь час назад, когда люди, галдевшие возле Белого дома, стали расходиться, и когда кот Тимофей унырнул в политическую жизнь».